Гера звонил долго, но ему никто не открывал. Он приложил ухо к двери, но никаких признаков жизни внутри квартиры не услышал. Хотел было уйти, но дверь соседней квартиры открылась, и появилась соседка, пожилая дама, держащая в руках мелкотравчатую собачку породу Пекинес. «Здравствуйте», — Гера попытался вспомнить, как ее зовут, но из этого ничего не вышло. «А вы не знаете, где... где люди из этой квартиры?» «Здравствуйте, молодой человек!» – соседка смотрела на него с каким-то веселым пренебрежением. «А с людьми из этой квартиры произошли не так давно разные события». Гера прижался к двери и почувствовал, что ноги его слабеют. Он сглотнул внезапно возникший в горле ком и упавшим голосом спросил, «Какие события? Что случилось?» Его голос обрел силу, словно смысл сказанного соседкой только что окончательно дошел до рассудка. «Что с моей женой?» «Хм, вашей женой?» «Боюсь, что теперь уже не с вашей». Соседка явно издевалась. Ей интересно было понаблюдать за реакцией Германа, и она наслаждалась этой сценой, где явно играла главную роль, даже, пожалуй, была режиссером и сценаристом одновременно. Настя, кажется, вышла замуж за журналиста из Англии. И они прямо на следующий день все втроем уехали. Во всяком случае, застолье у них было прямо свадебное. Гостей много. Даже этот из правительства, кажется, приезжал. Как же его фамилия-то? С рогами что-то связанное. Вот не вспомню. Вкус земли во рту. Он никогда ее не ел, но отчего-то понял, что вкус ее должен быть именно таким. «За какого еще журналиста?» «Ах, да, сэр!» «Но она не могла выйти замуж, ведь мы еще даже не разводились». «А куда они уехали?» «Да вот как-то не сообщили они мне точного адреса». «К нему, кажется, и уехали. В Англию». «Ой, да что же я вам главного-то не сказала?» Соседка машинально сжала свое лохматое животное, и собачка недовольно взвизгнула. «Анастасия же вам оставила ключи, сказала, чтобы я вам их вернула, как только вас увижу. Сказала, что больше она сюда никогда не вернется, и можете пользоваться своей квартирой сколько угодно. Сейчас я вам ключи-то. Вот, возьмите». Сказать, что на лице Володи, когда он увидел Геру возвращающимся обратно вместе с чемоданом, было написано «разочарование», значит, почти ничего не сказать. Гера, поймав его вопросительно сочувственный взгляд, — похлопал его по плечу и промолвил. «Поехали, старик, к предмету твоей ненависти. Так надо». Они вырулили на Алабяна и медленно поплыли в плотном потоке машин. Гера пустыми глазами смотрел на серость за окном и вдруг среди этой серости различил яркое пятно в вывеску ресторана. «Слушай, Вов, а ты водку пьешь?» «Пью? Что, я татарин, что ли?» «А при чем тут татарин? Татары сами доводки водки охочи ещё как!» «Пью одним словом!» «Давай-ка останови вон возле той ресторации, составь мне компанию, а то мне одному как-то тошно!» «Да понимаю я! Сейчас только место, где втиснуться, найду!» Володя сперва чувствовал себя неуютно. Шоферской зарплаты на ресторанные изыски, мягко говоря, не хватало, И он, как и всякий истинный пролетарий, с недоверием и постоянным хмыканьем принялся читать меню. В конце концов, захлопнул его и прокомментировал. Беспредел просто. Гера, выбравший себе без особенных изысков полусырой шатабриан, маринованного луку, корнишонов, сильнейшего посола анчоусов и графин водки, вопросительно взглянул на своего неожиданного визави. Что ты имеешь в виду? Да цены я имею в виду. Дорого все. — Это что такое получается? Чтобы нормально пожрать, надо 2, а то и три отдать. Гера передал заказ официанту. Для Вовы попросил чего попроще. Кусок мяса побольше сделать и к нему гарниру. Скажете там на кухне, что спецзаказ. — Вов, оно того стоит. — Да ну, чего тут особенного? — Ну, ремонт. Ну, сидеть надо с прямой спиной. — Ну. Заказ принесли быстро и ароматы от него были божественными. Шеф ресторана был помешанным на своей работе французом и готовил так, что на него ходили, словно он был тенором воротте. Ну, Вов, будь, как говорится, по первой давай. И вам тоже, это самое, не болеть, короче. Выпили, принялись закусывать. После первого кусочка у Володи глаза полезли на лоб от удивления. Гера заметил это и с и спросил. «Вкусно, Вов?» «Теперь понимаешь, откуда такие цены?» «Это для людей сделано, для тех, кому не безразлично, что именно они едят». «Беру свои слова назад. Очень вкусный Герман». «Я-то раньше такого вообще никогда не ел. Думал, что вкуснее шашлыка на майске и ничего на свете нету. А это, конечно, да». Чуть захмелевший водитель осмелел и развязно спросил. А вот вы каждый день так едите, да? Гера кивнул. Почти. Я, пожалуй, больше и не ем нигде, кроме ресторанов. Везет. Но вы-то себе позволить можете, оно, конечно. А чего ты таким тоном мне это говоришь, как будто тебе никто не дает ходить по ресторанам? Володя расхохотался. Хмелел он быстро. От водки глаз его наливался кровью, будто у быка. И смех его сейчас был каким-то нехорошим, словно сквозь прозрачность подмосковного пруда проглядывал полузгнивший, тяжелый в острых сучках топляк. Нырнешь и головой в бревно. Раз. Вы надо мной прикалываетесь, Герман? Бабла у меня нету по ресторанам ходить. Я водила, а водиле известно, что со смены домой, в себя чекушку и на подушку. Так ты мне только что говорил, что горд тем, что спишь спокойно, перед женой тебе не стыдно. А жена-то, небось, тебя пилит, мол, того нет в доме, всего нет. Вова, не предложив Гере, опрокинул пятую рюмку и, взяв из корзинки для хлеба маленькую булочку с травами, занюхал ей водку. Есть маленькая. А чего говорит? А чего они все обычно говорят? Ну, там, денег мало приносишь, телевизор у нас старый. В Турцию вот хотели поехать, а не вышло, все кредиты сожрали. И пацан мой, у меня ж сын в четвертом классе, школу чутка подпалил, так пришлось в долги залезть, чтобы только директрису подмазать, а то она б его исключила со школы. Короче, и на учет в ментуру бы поставили. Гера еще раз испытующе поглядел на него. Сможет ли? Не соскочит ли в последний момент? Ведь желание денег еще не означает возможность переступить последнюю черту, каковой является убийство человека. Хотя попробовать, конечно, стоит. Судя по всему, вариант неплохой, да и вообще единственный.